Сегмент 25. Увеличить степень мотивации прямых действий. Целенаправленность 0,45. Одну минуту. С отчаянием утопающего, цепляющегося за спасательный круг, Морти схватил местного за локоть. Всего одну минуту? Да. Обернулся местный. А где у вас тут оружейная лавка? Понятия не имею. С извиняющейся улыбкой ответил местный.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 «Это машина. Автомобиль». «Автомобиль», – задумчиво повторил Морти и кивнул, вроде как с пониманием. А затем направился через парк, туда, где находился салон. Или что-то вроде того. «Шестой порт. Вот новых данных. Третий порт. Система образов сформирована. Четырнадцатый порт. Начало оптимизации. Третий порт. Выход на пользователя».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 И тогда мысли потекут легко и плавно, огибая камни проблем и лишь гладя легонько отмели случившихся неудач. Именно Салун был нужен сейчас Мортимеру Морзу, чтобы прийти в себя и привести мысли в порядок. А вот тогда уже можно попытаться разобраться с тем, что творится вокруг. К тому же в Салуне ему наверняка подскажут, где находится ближайшая оружейная лавка. И тут Морза будто обухом по голове ударило. У него же ничего нет. В буквальном смысле ничего. НИЧЕГО! Проклятые мормоны обобрали его до нитки. Спасибо, хоть одежду оставили. Морти машинально сунул руку в карман и, к своему удивлению, нащупал там кожаный кисет.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 От драного Макса Морс слышал историю об одной такой стае в две дюжины голов, оккупировавшей городок Вердига, что на границе с Техасом. Днем собаки отлеживались в кустах среди прерий, а ночью врывались в городок и учиняли форменный кошмар. Случалось, и на людей набрасывались. Так что в конце концов жителям Вердига пришлось нанять отряд стрелков,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 В окнах первого этажа одного из ближайших домов мелькнули разноцветные огни, а над дверью горела надпись, возвещавшая о том, что утомленный путник добрался-таки до райских кущ. Мортимор соблизнул облизнул сухие губы, сделал шаг вперед и едва не попал под колеса несущейся с бешеной скоростью повозки. Лишь отличные рефлексы спасли стрелка.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 Ах, если бы у него был револьвер, он бы превратил в решету автомобиль наглеца, подвергающий опасности жизни тех, кому приходилось ходить пешком. Это стало бы для него хорошим уроком. К величайшему изумлению Морти, мерзавец, едва не сбивший его, оказался не единственным.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 Никто из местных жителей не вооружен, а, следовательно, не может поквитаться с обидчиком, покусившимся на его жизнь. А шериф и его помощники в сговоре с наездниками. А может, их вообще нет в Москве? Местные, возможно, как-то приспособились жить без закона и порядка, кружась будто листья, поднятые смерчем.